А вот была история... Однажды на экзамене известный немецкий ученый, основоположник клеточной теории в биологии и медицине Рудольф Вирхов, попросил студента перечислить различные патагонные средства. Тот стал перечислять лекарства и процедуры, но Вирхов был недоволен ответами. Тогда студент выпалил «Если другие п а т о г о н н ы е средства не помогут, я, господин профессор, пропишу пациенту посетить ваш экзамен».